Глава 5, часть 5. Историки-коммунисты нашли объяснение, почему Жуков на совещании говорил не об отражении агрессии, а о завершении задач мировой революции путем агрессивной войны. Объяснение вот какое. Жуков планировал быстренько отразить агрессию и тут же перейти в наступление. Хорошо придумано, но придумано задним числом. И если Жуков планировал быстренько отразить агрессию, а потом бросить Красную Армию в решительное наступление на территорию противника, то следовало так и поступить. Следовало эту самую агрессию быстренько отразить. Отчего же не отразил? Одно из двух. Или никакое отражение агрессии вовсе не планировалось. Или планы отражения агрессии в два счета оказались нереальными и невыполнимыми. То есть дурацкими. Я склоняюсь к первому объяснению. Об отражении агрессии никто не думал. Агрессия Германии против СССР считалась невозможной, потому стратегическая оборона Красной Армии не предусматривалась и не планировалась. Об этом говорит стенограмма совещания и множество других документов. Об отражении агрессии ни Жуков в своем докладе, ни другие докладчики и выступающие даже не вспомнили. Жуков говорил о внезапном нападении на противника. «Победу обеспечит за собой та сторона», которая более искусна в управлении и создании условий внезапности и в использовании сил и средств. Внезапность современной операции является одним из решающих факторов победы. Придавая исключительное значение внезапности, все способы маскировки и обмана противника должны быть широко внедрены в Красную Армию. Маскировка и обман должны проходить красной нитью в обучении и воспитании войск, командиров и штабов. Накануне войны. Материалы совещания высшего руководства РККА 23-31 декабря 1940 год. Москва, Терра 1993 год, страница 151.